Глава 23. Прихожу в себя в незнакомом новом месте, уже без мешка на голове и без соседки. Я нахожусь в комнате без окон, лишь с единственной дверью. Тут все такое же деревянное, как и были постройки в той общине. Куда меня притащили? В один из домов? Но для чего? И почему тогда Дэрил велел убить тех людей? Они и правда все мертвы. Нервно сглатываю, думая об этом. Тут есть лишь матрас у стены, на котором я и очнулась. Таз с водой и ведро, в которое можно справить нужду. В цепях мне не удается дойти до двери и дотянуться до ручки. Она оказывается в трех футах, с учетом моей вытянутой руки. Я уже проверила. Здесь теплее и намного суше, чем было в том подземелье. Мне приносят еду, и я нахожусь здесь в одиночестве». Неизвестное количество времени. Я не осмеливаюсь задавать вопросы, боясь, что за этим тогда последует. Обычно Дэрил болтлив, поэтому стоит дождаться его появления, и сама позже все узнаю. Отсюда, когда дверь открывается и кто-то заходит, виден такой же деревянный коридор. Значит, это все одно здание. Звуков почти не слышно, ни птиц, ни криков людей или пожирателей. Лишь приглушенно раздаются шаги и голоса, когда кто-то подходит. Вероятно, здесь какая-то специальная шумоизоляция. Дэрил и правда вскоре вновь появляется на пороге моей новой камеры, но только для того, чтобы продолжить меня пытать. Наносить порезы его самое любимое. Из меня вырываются очередные крики, которыми мужчина наслаждается. Он смеется. Этот жуткий, дребезжащий смех который эхом отдаётся в моих ушах даже после того, как он уходит. Я оказываюсь не права впервые на его счёт. Он ничего так и не объясняет и не говорит, что это было ранее. Лишь в самом конце, когда уходит, добавляет. «Надеюсь, ты оценила это место?» «Значит, я здесь надолго. Меня не выводит более, чтобы наносить удары плетью или раздевать и сбивать потоками воды». Остаются лишь две пытки, которые я проживаю в последнее время чаще обычного. Порезы и битье. Кажется, мужчину что-то злит, и таким образом он выплескивает всю свою злобу на мне. Однажды снова не рассчитывает силу, как было в первый раз, и отправляет меня в отключку на неизвестное время. Селин приходится вытаскивать меня с того света, чтобы ее брат смог продолжать развлекаться со мной, игрушкой, которая скоро сломается. «Боль стала моим постоянным спутником, а страх — единственным чувством, которое я способна испытывать. В один из очередных дней Дэрил впервые дает мне взглянуть на себя. Перед этим он бил меня по лицу до тех пор, пока не пошла кровь. Мужчина старается ничего не ломать при этом, потому что Селин не может вечно восстанавливать меня, особенно переломы, кости после которых сращиваются слишком долго». «Да и лицо по неизвестной причине он не режет мне». Дэрил достает из нагрудного кармана складное зеркало и сначала сам смотрится в него, вытирая платком пот с лица. А следом, держа зеркало в руках, дает мне десятки секунд, чтобы рассмотреть себя. Мои щеки впали, лицо осунулось, глаза потеряли прежний блеск, кожа стала бледной, и я никогда прежде не видела такого оттенка. Страх. Это единственная эмоция, что отразилась в собственном отражении. Неужели это действительно я? Та, что когда-то смеялась, верила в лучшее и строила планы на будущее. Где она? Куда она исчезла, оставив после себя лишь оболочку, наполненную страхом и отчаянием? Я отвожу взгляд не в силах выдержать это зрелище. Он уходит, заставляя эти немногочисленные раны залечивать самой. «Меня трясёт. Я не могу больше находиться в четырех стенах. Это сводит с ума. Здесь ничего нет. Ничего, что могло бы хоть как-то отвлечь». Дэрил, если и заходит с Селин, то они говорят только между собой, обращаясь ко мне лишь для того, чтобы пытать. Охранники, что приносят еду, все так же чередуются, но более вообще не обращают внимания, словно меня и нет здесь вовсе». Бывает, я плачу или просто смеюсь. Я чувствую, как пульсирует кровь в венах, как бьется сердце, будто пытаясь вырваться наружу. Чувствую все слишком остро. Я помню, как раньше ценила тишину. Тишина давала возможность собраться с мыслями, услышать себя или, на крайний случай, пожирателей. Но теперь тишина — это мой главный враг. Она оглушает, давит, наполняет голову эхом вопросов, на которые нет ответов. Поэтому здесь я часто кричу просто так, помимо разговоров с собой. Уже не боюсь и не волнуюсь, что меня кто-то услышит, что я могу привлечь внимание пожирателей. Сейчас я лишь продолжаю мечтать об этом, но все тщетно. Мой режим сбивается. Сплю, по ощущениям, лишь по несколько часов, но часто. Иногда в голове всплывают обрывки воспоминаний, но с каждым днем это случается все реже. Я начинаю забывать, как выглядит солнце. Забываю, как ощущается ветер на коже. Забываю, что значит быть свободной. И это самое страшное. Страшнее тишины, страшнее пожирателей. Страх потерять себя окончательно. В один из таких многочисленных дней, когда мне приносят еду, то я забираю тарелку и начинаю есть, вновь не ощущая вкуса. Возможно, у меня что-то случилось со вкусовыми рецепторами. Не знаю, как по-другому это объяснить. Ем до тех пор, пока не попадается что-то странное, что не жуётся. Не похоже на овощи. Достаю изо рта это и смотрю, напрягая зрение. Моя рука вздрагивает, и это падает на пол, когда я отставляю тарелку и тяжело дышу, думая, что это очередная галлюцинация. Подползаю и дрожащей рукой касаюсь этого, беря в руки и убеждаю, что мне не мерещится». Фаланга человеческого пальца. Мой взгляд возвращается к супу, и теперь я вижу еще несколько кусков пальцев торчащих оттуда. Меня тут же рвет, когда я понимаю, что чуть не съела. Я выблёвываю абсолютно все, также понимая, что ела бульон на основе частей человеческого тела. Меня трясет всем телом, как будто я пережила мощный удар током. Рвотные позывы не прекращаются. Кажется, будто выворачивает наизнанку. В голове одна мысль я ела человечину. С каждой секундой она становится все более невыносимой, давящей, отравляющей. Паника захлестывает с головой, топит в потоке ужасных, неконтролируемых мыслей. Даже не сразу соображаю, что больше в камере ни одна. Понимаю это только, когда поднимаю голову и вижу Дэрила: Не понравилось? Молчу, смотря на его ухмыляющееся лицо. Мне тут стало известно, что ты посещала место, где хранились наши запасы еды. Мне становится еще хуже, когда я понимаю, о какой еде он говорит. Поэтому я и решил, что тебе уже давно стоит попробовать эти изысканные блюда. Согласись, вкус совсем другой, более насыщенный. Меня продолжает мутить больной ублюдок. «Кстати, это...» Он берет кусок пальца в руки и демонстрирует его мне. «Сюзанна!» «Да-да, твоя бывшая соседка. Увы, она меня разочаровала, поэтому теперь Сюзанна годится только для этого». «Я блюю на пол еще раз, только уже остатками жидкости, когда Дэрил хлопает меня по спине, смеясь». «Теперь, Эви, мы немного изменим правила игры. Я понимаю и представляю, что ты будешь отказываться от данной пищи и сможешь так протянуть, возможно, месяц. Но знаешь, без чего ты не сможешь протянуть?» отстраняюсь и смотрю в его сумасшедший взгляд. «Без Кафаликона! Я буду продолжать размешивать его содержимое в какой-нибудь порции еды, и тебе придется съесть ее в таком случае всю. Ты не почувствуешь его вкус и не узнаешь, когда и где именно он будет, ведь ты потеряла всякий ориентир во времени». Сердце сжимается в груди, когда я осознаю все его слова. «Да, Эви. Это будет твой единственный шанс не обратиться или не сдохнуть. Мне интересно, как далеко ты готова зайти. Дэрил еще некоторое время смотрит, после забирает оставшийся суп и уходит. Меня трясет еще сильнее. Запах преследует, тошнота возвращается волнами, но я цепляюсь за остатки здравого рассудка. Я не смогу отказаться от еды, даже если буду знать, что он подмешал туда останки моей знакомой. Не смогу ли? Мысль о том, что я проглочу случайно частицу Сюзанны или другого человека, а также бульон из их частей тела, чтобы не превратиться в монстра, вызывает новый приступ рвоты. Я корчусь на полу, пытаясь выплюнуть горечь, но она остается. Это не только вкус, но и осознание моей беспомощности. Нет, я и не могу. Или могу? Не знаю. Сворачиваюсь в кокон прямо на полу рядом с собственной рвотой. И просто смотрю в одну точку. У меня стоят уже три пластиковых тарелки с едой, которой я так и не прикоснулась. Возможно, где-то в них кафаликон, который я отказываюсь принимать. Я просто думаю и представляю, как это готовилось. Стоит говорить, что мне становится еще хуже. Не могу. Я не могу заставить себя съесть это. Мысли возвращаются к пожирателям, и я представляю, что могу стать такой же тварью, Могу обратиться в любой момент, если так и не сделаю этого. Внутри все ломается, когда я думаю об этом. Не хочу. Я не хочу становиться пожирателем. Лучше уж просто умереть. Если бы я была уверена в том, что меня ждет смерть, то... Вероятно, я бы так и не притронулась к еде. А так... Что чувствует человек, обращаясь? И чувствует ли? Мне известно, что он уже к тому моменту мертв. Но я не хочу, чтобы мое тело даже после моей смерти продолжало функционировать. Только не пожиратель, все что угодно, но не обращение в эту тварь. Прикрываю глаза и качаю головой. Ты должна съесть, эта мышка. Не могу. Шепчу два слова, хотя Ашара здесь и вовсе нет. Знаю, думаю о брате Эйвери. Усмехаюсь, только на это и остаются силы, понимая, что. Все. Сколько уже прошло. Сколько Дэрил меня мучает. Кажется, что вечность. Я уже не тешу себя надеждами на прекрасное будущее. И не верю, что мне удастся сбежать. Мне больше не удастся увидеться собственным братом. Если только в собственных воспоминаниях, но не в реальности. Я знаю это. И Ашар, сидящий в моей голове, теперь тоже. А без Тоби я не справлюсь. Он хоть и младше меня, но Тоби моя опора. Мы всегда были друг у друга, всегда заботились с самых ранних лет, когда он только едва начал говорить. Без Тоби все это не имеет никакого смысла. Но и пожирателем я не хочу становиться. Лучше просто умереть. Однако я не смогу себе свернуть шею. Не только по той причине, что сил не хватит, но и духа. Повеситься на цепи — тоже. Я слаба для этого. «Тогда ешь», — велит Ликтор. Ешь, если не желаешь обращаться, а после, как будет? Знаю. Шепчу я, обрывая его на полуслове. Прекрасно знаю, что он хотел сказать. Я подношу дрожащую руку к пластиковой ложке и сжимаю ее, зачерпывая лишь раз только жидкость поначалу. Подношу к рту и смотрю на содержимое. Впервые чувствуя запах чего-то тухлого, меня мутит, но я терплю. Закрываю глаза и ем. После повторяю так несколько раз, начиная давиться, ощущая рвотные позывы и слезы, стекающие одна за другой. Когда съедаю половину, то вынимаю из тарелки части тела, что попадаются, и выкидываю их. Давлюсь уже собственными слезами. Внутри лишь тошнотворный привкус гниения, застрявший в горле, и обжигающее ощущение унижения, разлившееся по всему телу. Каждая ложка — это пытка, каждое движение — борьба. Борьба с собственным отвращением, с желанием выплюнуть все обратно, с желанием закричать. Мои руки трясутся все сильнее, ложка выскальзывает, падая на пол. Я пытаюсь сглотнуть в очередной раз, но не могу. Ком в горле не дает мне дышать. Кажется, будто меня душат изнутри. Соленые слезы смешиваются с противным вкусом во рту, создавая адскую смесь, от которой хочется бежать без оглядки. Убираю эту уже опустевшую тарелку и повторяю так с двумя оставшимися, поднимая ложку. Каждый раз подавляю в себе приступ рвоты, стараясь это запить водой, что тоже успело накопиться. Когда заканчиваю, то перед глазами мелькают темные пятна. Меня трясет. Я чувствую себя грязной, оскверненной и сломленной.